«Ну и зря ты нервничаешь», — повторил я несколько минут спустя. Но не вслух, только подумал, потому что язык мой не повиновался мне в этот момент. Равно, как и все прочие части тела, пожелавшие замереть столбом на пороге зала, который Малдой называл Куманским павильоном. А мои органы чувств сочли самой настоящей улицей, где-то в центре Кумона, которую я когда-то неоднократно обошел вдоль и поперек, вернее, объехал на Уладасе.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 Я еще успел увидеть, как из-за угла выходит юноша-чужеземец в драгоценных одеждах тайного раба-халифа и достает из кармана печенье, чтобы накормить птиц. Успел услышать низкий гул главной кривой струны Чуфалдага за высокой стеной и одобрительно решить, что музыкант неплохо владеет инструментом. Успел вдохнуть запах одежд, проходящей мимо юной женщины, которая означал «я не ищу новых любовных связей, но готова поддержать занимательный разговор», принять участие в игре или дать совет.